Фабий несколько перетревожился, но многоопытный старец заранее обдумал, как поступить ему следовало. Основшись наедине с Фабием, он, конечно, не выдал тайные исповеди, однако посоветовал ему удалить, будь возможно, изданного приглашенного им гостя, который своими рассказами, песнями, всем поведением своим расстраивал воображение Валерии. Притом, по мнению старца и прежде помнится, не совсем был тверд в вере, а побывав такое долгое время в странах, не озаренных светом христианства, мог вынести оттуда сразу ложных учений, мог даже спознаться с тайнами магии. А потому, хотя старинная дружба и предъявляла свои права, однако благоразумная осторожность указывала на необходимость разлуки. Фабий Валерия согласился с почтенным монахом. Валерия даже просветлела вся, когда муж сообщил ей совет духовника и, напутствуемый благими пожеланиями обоих супругов, снабженные богатыми подарками для монастыря и для бедных, отец Лоренцо отправился домой. Фабий намерился тотчас после ужина объясниться с Муцием. Но странный гость его не возвратился к ужину. Тогда Фаби решил отсрочить разговор с Муцием до следующего дня, и оба супруга удалились в свою опочивальню. Валерия скоро заснула, но Фаби заснуть не мог. В ночной тишине ему живее представилось все виденное, все прочувствованное им.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 опять взошла на безоблачное небо, и вместе с ее лучами сквозь полупрозрачные стекла окон со стороны павильона или это почудилось Фабию, стало вливаться дуновение, подобное легкой пахучей струе. Вот слышится назойливое страстное шептание,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 Мгновенно вскочил в другую дверь к спальне и, проворно обежав угол дома, припёр ту, что вела в сад. Едва он успел ухватиться за замок, как уже почувствовал, что кто-то силится отворить дверь изнутри, налегает на нее еще и еще. Потом раздались трепетные стенания. «Но ведь Муций не вернулся из города». Мелькнула в голове фаби и он бросился к павильону. Что же он видит? Навстречу ему. По дороге, ярко залитой блеском месячных лучей, идет тоже, как лунатик. Тоже, протянув руки вперед и безжизненно раскрыв глаза, идет муций.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 Он оглядывается. Действительно, окно спальни распахнулось сверху донизу, и, занеся ногу через порог, стоит в окне Валерия,